Глава сороковая. Церемония была назначена на полдень. В назначенный час двери часовни распахнулись, зазвучал орган, свечи вспыхнули ярче, а гости замерли в ожидании. В дверях показалась невеста. Сначала все увидели венец из призрачных бриллиантов, высокий, почти в ладонь высотой, ажурный, украшенный висящими каплями драгоценных камней. И грива, переливающаяся в солнечном свете, падающим из окон. Затем внимание привлекала кружевная вуаль. Знаменитое творение местных кружевниц прикрывало лицо невесты до талии, а ниже шли пышные юбки всех оттенков белого, от молочного до жжёной кости, и туфельки с строготельными пышными розетками. В середине каждого муарового цветка красовался призрачный бриллиант, и никто не считал это излишеством. За невестой шла худощавая, бледная дама в тёмно-розовом платье того цвета, который идёт задорным золотистым блондинкам. Леди Леверлин шагала не очень уверенно, и длинный шлейф в платье невесты дрожал в её пальцах. Зато супруга хранителя тайны широко улыбалась, радуясь празднику и собственному выздоровлению. Дальше, с важным и торжественным видом вышагивала леди Кларэнс. Годушка Варвика была чрезвычайно горда тем, что вошла в свиту невесты, и несла подушечку с кольцами с самым серьёзным видом. Жених замер у алтаря. Его сердце пропустило удар, когда он увидел ту, что незаметно завладела его сердцем. О, теперь Маритерру было смешно вспоминать, как практично он подбирал себе невесту: разумную, тихую, умеющую быть благодарной. Теперь же в его сердце пылал огонь, который он старательно прятал от посторонних, но глаза выдавали его чувства. Кати подошла и встала рядом с ним. Пока священник проговаривал традиционные слова, граф едва сдерживал желание быстрее поднять вуаль и заглянуть в глаза любимой. Она чувствовала его нетерпение и легонько сжимала его сильную ладонь своими тонкими пальцами. Когда звучали клятвы, в часовне стало заметно прохладнее. Это призраки собрались со всего замка и толпились вдоль стен в несколько ярусов. Кто-то висел в воздухе с невозмутимостью статуи, кто-то толкался, надеясь прорваться вперёд и рассмотреть всё получше, а кто-то бронился и причитал жалои, что ему не видно. Право, в этот момент граф порадовался, что гости не видят духов, зато Кати явно веселилась. В её голосе слышался смех, когда она клялась хранить покой мужа и его близких, а также любить и почитать супруга, рожать ему детей и быть верной до самой смерти. Леди Абермаль уже знала, что и посмертие может быть совместным. Когда наконец прозвучало: "Ми лорд, можете поцеловать невесту?", у лорда Маритера внезапно задрожали руки. Усилием воли, заприти в себе волноваться, он откинул тяжёлое кружево и взглянул в лицо своей любимой. Сработало. Длительный сон помог магии окончательно растворить шрамы. Лицо и шея молодой графини Варвик сияли безупречно гладкой кожей, а в её глазах граф видел бурю чувств, которые он не променял бы и на все сокровища мира. Где-то рядом тихонько всхлипнула леди Клэрэнс, радуясь за племянника. Утёрли слёзы пожилые служанки. Вновь горянул Арган, и молодой супруг благоговейно коснулся губами губ жены, ставя печать обладания. "Моя, мой", шипнули они одновременно и негромко рассмеялись, поворачиваясь к гостям, чтобы принять поздравления. Потом был пир, длинный и весёлый. Замок теней наполнился светом, музыкой и смехом. Благородные лорды, прибывшие на свадьбу, многозначительно перемигивали и предлагали графу взять их дочерей во фрейлины для молодой графини. Все ведь знали, что молодожёны не покинут замок до рождения наследника. Варвик отчучивался и целовал пальцы своей жены, заявляя, что теперь и замок, и он сам передан в эти прекрасные ручки. А значит, такие вопросы следует задавать ей. Лорды морщились и говорили что-то в том духе, что, конечно, графиню сейчас беспокоить не стоит. Лучше они заглянут в замок попозже, когда молодая жена заскучает по женскому обществу и будет рада любой вертиховостке или беспреданнице. Все эти неловкие интриги пролетали над головой Кати, не задевая её. Стоило ей взглянуть на своего супруга, неповторимо элегантного и мужественного, Как её сердце начинало подпрыгивать, к щекам приливала кровь, а губы слегка пощипывало в ожидании поцелуя. Граф словно чувствовал её состояние и периодически утаскивал молодую жену в уголок, чтобы согреть её губами её губы и безмолвно пообещать: "Скоро". Пир шёл своим чередом. Слуги подносили всё новые и новые кушанья и напитки. Мерцали свечи и магические шарики, звучала музыка, и над головами танцующих, то чинно, то весело, кружились призраки. Катерина очень старалась не смотреть вверх, но порой её взгляд натыкался на первую графиню Варвик, танцующую павану то с мужем, то с сыном, или взгляд выхватывал пугающего пятого графа в чёрных, как ночь, доспехах. лихо разрубающего призрачных чудовищ на колдованных десятом графам. Духи не уставали, не ели, не пили, но торжественно поднимали чаши на каждый тост и весело улыбались навобратно. За человеческим столом все быстро угомонились, отяжелев от еды и вина, и вскоре пополам со здравицами над тарелками начались разговоры о соседях: кто на ком женился, у кого и когда кто родился, а кого и на погост снесли. Дамы внимательно присматривались к нарядам леди Катарины и леди Литиссии, изучали отделку и столичные фасоны. Дети носились кругами вокруг столов, плясали вместе с приглашёнными музыкантами и пели гимны, восхваляющие молодых. Когда настала ночь, Катарину впервые проводили в покой в графине, расположенной в данжоне. Дамы деликатно дошли с невестой до двери и, пожелав приятной ночи, попрощались. Кати покраснела и радовалась тому, что обычай проводить брачную ночь в присутствии свидетелей остался в прошлом. Служанки, которые помогали девушке снять платье, разобрать причёску и приготовиться к встрече с мужем, прошептали новой хозяйке замка Теней, что в комнатах в самое короткое время был сделан ремонт. Эти комнаты стояли закрытыми с момента отъезда его матушки. "Сказала она, расправляя постель, Сюда зайти было грустно, но это самые большие и красивые комнаты в данжоне, добавляла другая, разводя в тазу тёплую воду с капелькой фиалковой эссенции. Ми лорд приказал всё поменять, восторженно приговаривала камеристка, вытаскивая из причёски Катарины шпильки. Сказал, что для вас всё должно быть самое лучшее и красивое. Взгляните, ми леди, вот эти обои с птичками графу прислали из Сина. Говорят, сам мандарин приказал расписать шёлк так, чтобы рисунок дарил радость. А эти лаковые ширмы из непона, мастер Джон сказал, что здесь изображено возрождение природы весной. Под болтовню девушек Катерина незаметно расслабилась, спокойно позволила обтереть тело ароматной водой, расчесать волосы и встретила супруга не паникой, а нежной, сонной улыбкой. Если бы вы ещё немного помедлили, муж мой, то я бы уснула, не высказав вам должного почтения, пошутила она, кутаясь в одеяло по самые плечи. Варвик улыбнулся, обласкал взглядом лицо жены и волну тёмных локонов, спускающихся до талии. Она зарумянилась и потупилась. Пользуясь её волнением, граф торопливо скинул камзол, распустил шейный платок, стянул сапоги, потом забрался в постель. Приобнял Катарину, сжавшуюся под одеялом, и соблазнительно шепнул на ушко: "Когда я разбудил бы вас поцелуями, жена моя?" Кати покраснела и шёпотом уточнила: "А призраки сюда не войдут?" "Нет, миледи. Хозяйские спальни и купальни защищены особым образом. Ни один дух не нарушит наш покой. Как бы им всем ни хотелось разделить сегодня нашу радость". Не успела Катерина улыбнуться, радуясь тому, что призракам нет хода в её спальню, как Маритер приник поцелуем к её губам и медленно уложил её на подушки, не давая скрыться от его горячего взгляда. Я люблю вас, моя прекрасная графиня, и очень надеюсь, что вы со временем полюбите меня. Сказав это, Варвик собрался ещё раз поцеловать молодую жену, но она внезапно выкрутилась из его объятий. вцепилась в одеяло и сказала: "Я люблю вас, ми лорд. Не могу сказать, когда во мне проросло это чувство. Признайте, когда мы встретились, нас вели скорее практичность и расчёт, но теперь я люблю вас всем сердцем. Тогда поцелуйте меня". Кати. Граф придвинулся ближе. И пусть это будет самый сладкий поцелуй этого дня. Катерина потянулась к супругу, и Рабея от собственной смелости прижалась губами к губам. Прежде она позволяла целовать себя, открываясь и отдаваясь ласкам жениха. Теперь же её руки, словно крылья, легли на широкие плечи Маритера, а язык, смелее, касался его языка, приглашая начать совместный любовный танец. Сколько они пробыли так, не размыкая объятий, наслаждаясь поцелуем, никто из молодых не считал Однако стоило им слегка отстраниться, чтобы взглянуть друг на друга, как в смежной гостиной часы пробили полночь. "Право миледи, вы выполнили мою маленькую просьбу в полной мере", объявил Варвик. "И раз новый день уже настал, его тоже стоит наполнить сладкими поцелуями". Кати ни секунды не возражала.